— Лиза! — Лиза! За время своего стремительного погружения в эту кроличью нору она давно потеряла счет минутам, совсем выпав из реальности. И только раздавшийся эхом в голове сладкий зов заставил ее устало посмотреть вперед. — Лиза! Иди ко мне! — позвал ее высокий парень с большим букетом красных роз в руках. Ее ни капли не смутило его появление в этом месте. Его легкая ухмылка на губах, уверенный взгляд с бегающими в них искорками и голос, ласкающий слух. Это было тем, чего она так желала вплоть до того самого вечера, после которому всему был положен конец. «Я иду, Дань!» Завороженно проговорила девушка, начиная движение к нему. «Лиза, прости...» «Я был таким дураком!» Сверкая белоснежной улыбкой, томно молвил парень, когда девушка уже стояла в шаге от протянутого ей букета. «Я в тот день наговорил много лишнего и очень сожалею об этом. Я не со зла, ты ведь понимаешь это?» «Да, понимаю, но, Дань, что такое солнце?» «Ты же помнишь я про твое обещание?» «Конечно, Лиз, все будет хорошо». «Ты же знаешь, я всегда держу свое слово, поэтому прошу, прости меня, прими наконец эти цветы и давай начнем все заново, с чистого листа». Лиза слушала его голос, доносящийся будто из-под толщи воды, и безотрывно глядела за туманенным взглядом светло-голубые глаза, иногда скрываемые темной кудрявой челкой». Она была готова сей же час прижать к сердцу этот букет и простить Дане что угодно, но боль, причиненная однажды, вдруг снова дала о себе знать, будто с ног до головы окатив ее ледяной водой, приведя в чувство и вернув ясность мыслей. Она отшатнулась от букета и уже совсем иначе посмотрела на парня. Теперь вместо прекрасных цветов Он держал в руке десяток извивающихся тонких змей, угрожающе шипящих и тянущих треугольные морды к Лизе. Не обошли перемены самого Даню. Лицо будто покрылось слабой дымкой, а между зубов едва заметно проскользнул мелкий опарыш. Глаза, до этого сиявшие жизнью, сейчас были затянуты зеленоватой пленкой. Черви, более не скрываясь, в открытую стали проделывать ходы наружу, сквозь щеки и лоб, пожирая веки и нос. Повсюду на лице надулись водянистые волдыри и сразу лопнули, оставив на месте себя осклизлые язвы, сочащиеся с сукровицей. Один глаз тем временем уже успел полностью вытечь из глазницы, а на его месте в черном провале копошился рой белых червей. Носовой хрящ также был стремительно сожран и теперь взирал на Лизу двумя пустыми тоннелями, точно голый череп. «Да, Таня, это ты!» – бесцветным голосом молвила девушка, с жалостью глядя на тающего, словно восковая фигура, парня. «Настоящий ты!» «Именно такой, каким всегда и должен был быть!» Лиза в последний раз взглянула в пустую глазницу, в сквозную дыру на щеке, на обглоданный рот, насочащийся, будто губки, грязно зеленой гной. Не испытывая боли, ни единой эмоции, кроме абсолютного безразличия, она отвернулась от буквально стекающего на черный пол Дани, после чего услышала громкий всплеск а затем и утихающее в нем змеиное шипение. «Ты всегда таким и был. Жаль, что поняла я это лишь сейчас», безэмоционально проговорила Лиза, после чего и ей в глаза ударила яркая вспышка. Себастьян. Когда после продолжительного падения к нему пришло осознание того, что все закончилось, Себастьян осторожно приоткрыл глаза, обнаружив себя посреди кромешной черноты, сидящим в кресле за рабочим столом, с выключенным компьютером в центре, стационарным телефоном в левом углу и стопкой бумаг в правом. «Надо же, Себастьян! Вы, как всегда, весь в делах, ни свет ни заря!» Себастьян оторвал взгляд от стола и обратил внимание на застывшего перед ним седоваласова С обширной лысиной на макушке мужчину, одетого в деловой костюм с галстуком и весело улыбающегося в длинные побелевшие усы. Клянусь вам, однажды вы наверняка будете сидеть в моем кресле. Уж не сомневайтесь, я не позволю такому таланту пропасть. Спасибо, директор. Ваши слова очень важны для меня. Слушай, я к тебе по делу. Юрген сегодня приболел, нужно бы его кем-то подменить. В деле хватает бездельников, которые могли бы этим заняться. Почему именно я? Ну как я могу доверить подобное задание бездельникам? Я уверен в тебе, как в себе, Себастьян, и знаю, что ты справишься, поэтому поработай-ка сегодня за двоих. Директор, ну, у меня… Я знал, что ты не подведёшь, а за мной не заржавеет. Директор буквально растворился в воздухе, а Себастьян, от его злобы, так сильно надавил большим пальцем на сжатый в руке карандаш, что тот вмиг переломился пополам. Подняв трубку и не набирая номера, Себастьян начал проговаривать заученный текст. «Добрый день! Вас беспокоит компания!» «Что? Нет, мы не продаем!» «Знаешь что? Нет, ты иди, козел!» «Себя засунь!» Себастьян бросил трубку, но через секунду снова раздался звонок. Он раздраженно приложил телефон к уху. «Да? Что на этот раз, Том? Попробуй перезагрузить для начала. Как не включается? Тебе его только позавчера доставили». «Что? Ты издеваешься? Так в следующий раз проверяй, подключил ты устройство к розетке или нет». И хватит дёргать меня всякий раз, когда ты сам не в состоянии ширинку расстегнуть. Идиоты. Меня окружают сплошные идиоты. Хотя ты и сам от них недалеко ушёл. На что ты тратил свою жизнь? На что рассчитывал? Так до пенсии в этом кресле и просидишь. Директор-то своё место уж точно не для твоей тощей задницы, а для сынка своего бездарного греет. Работу и новую можно найти. А вот годы... Годы назад не вернёшь. Ай, пропади, оно всё пропадом. Внезапно громко вскричал Себастьян, срывая шеи галстук и хватая клавиатуру. Раздался хлопок. И вот опостыливший монитор летит со стола. Другой. И телефон следует за своим предшественником. Удар с ноги. И уже весь стол, заодно с разномастной канцелярией и стопками бумаг, беззвучно падают, устилая собой черноту пола. С нервным хихиканьем Себастьян продолжал с наслаждением крошить стол и кресло, топтать бумагу и футболить монитор, пока за его спиной не раздалось осторожное покашливание. Себастьян с мокрым от пота лицом и тяжелым дыханием обернулся на звук. На него, приподняв одну бровь, вопросительно смотрел директор, явно ожидая хоть какого-то объяснения всему этому погрому. «По собственному!» С широкой улыбкой произнес Себастьян. «Или по статье! Плевать!» Директор одобрительно улыбнулся, после чего просто исчез. Стоило Себастьяну только моргнуть, а затем его окутал спасительный свет. «Ну же! Давай, приятель, приходи в себя!» Внезапно хлёсткая пощёчина обожгла лицо, заставив руку инстинктивно загрести что-то зыбкое и твёрдое. Приподняв стиснутые веки, Себастьян увидел пару чёрных, как спелый и вишний глаз, а беспокойно таращихся ему казалось прямо в самую душу. «Ну же! Давай, приятель, приходи в себя!» «Где я?» Попытался приподняться Себастьян, но сильная рука оборвала его потуги. «Майк, ты... почему ты... я прошел испытание? Почему я вижу...» Себастьян вновь приподнялся и поглядел по сторонам. Вокруг был лишь песок, сходящийся с черным небом, а рядом с угрюмыми лицами сидели Лиза и Кирилл. «Вас... почему я вижу вас...» «Мы ведь были мертвы. Если я вас вижу, значит, я...» «Да». Решил закончить забыло начавшего паниковать немца Кирилл. «Ты мертв, я мертв, он мертв и она мертва. Никто из нас не знает, в чем дело. Судя по всему, мы прошли эти чертовы испытания, но все равно не ожили. Мы ведь все понимаем, что это значит». Опустошенно спросила Лиза, глядя перед собой в никуда. «Испытание не завершилось», — высказал свою догадку Майк, взглянув на товарищей. «И теперь мы все собраны в одном месте». Люди недовольно стали перекидываться опасливыми взглядами. Вдруг земная твердь под ногами затряслась, а черное небо вмиг затянуло кроваво-красной пеленой. Земля по широкому кольцу от испытуемых развернулась, и вверх стали подниматься высокие каменные стены. Песок водопадом посыпался вниз, арену залили истошные вопли боли и торжествующие возгласы восторга. Из земли вырастали кольцевые трибуны, с уместившимися на них закованными в цепи грешниками и неуловимо для глаз перемещающимися тенями. «Это же Колизей!» – воскликнул Майк, когда последний, четвертый ярус был возведен. «Наш римский земной Колизей!» – вдруг из-за стен амфитеатра послышался неизвестный прежде рев. Подняв глаза выше беснующейся многотысячной толпы, друзья увидели взмывшего воздух и стремительно мчащегося вниз – черного дракона, окутанного клубящейся дымкой. Древнее создание с порванными крыльями несло на себе человекоподобное существо с правильными острыми чертами лица, с кожей пепельного цвета, парой больших козлиных рогов, торчащих из лба и с обугленными черными крыльями с осыпающимися перьями, что проливались на головы грешников кислотным дождем. На широком поясе у него висела толстая книга с алыми буквами на бежевом фоне, а в поднятой вверх руке он за голову сжимал черную змею со сверкающими рубиновым блеском глазами и полностью обвивающие своим гибким телом предплечье чудовищного хозяина. «Внимание, мученики и мучители! Грешники и искусители!» Бесы и джентльмены, на минутку оставьте истязание. Бесы сложите бичи, а грешники ненадолго вздохните с облегчением. Только особо не привыкайте. Сейчас мы в очередной раз узрим всю истинную суть людской натуры и покажем отцу, не нашему небесному, насколько же грязно, мелочно и порочно его величайшее творение. готовое безжалостно рвать друг друга на куски, если встанет выбор между собственной шкурой и жизнью его недавнего товарища. Ну и позволим нашему отцу насладиться свежими душами людей, совершивших такой до приторности сладкий грех самоубийства. Эй, страшило! Может, наконец объяснишь? О чём ты здесь толдычишь? Не сдерживаясь, выступил вперёд Себастьян и указал кулаком на повисшего в воздухе слугу дьявола, верхом на своём ужасающем питомце. Смелый человек! Ныне редко можно встретить в современных людях эту черту. Обычно вы все вопите и бьётесь в истерике. Пожалуй, именно ты будешь моим фаворитом в сегодняшней игре. Фаворитом? И было нерушимо Слово Господне, Велевшее слугам ада кромешного Дать душам заблудшим и сбившимся с пути Возможность вновь обрести спасение в лучах света его. Лишь один, одолевший свои пороки и товарищей своих, Познавший жизнь загробную, Сможет возвратиться в жизнь земную, Демон презрительно сплюнул, и его недовольство поддержали с трибуны еще тысячи завывавших голосов. «Лишь один?» Одолевший товарищей, глядя перед собой пустыми глазами, задал вопрос в никуда Кирилл, когда ему стал постепенно открываться смысл этих слов. «Вы смогли переступить себя! Теперь же попробуйте превзойти друг друга!» «Это нечестно! вдруг вскричал Майк. «Паромщик ничего не говорил о том, что испытаний будет несколько, и что для того, чтобы ожить, нам придётся биться между собой». «Паромщик? Ох уж эта старая развалина! Вижу, ему всё не имётся. Неужели места в реке уже так мало от самоубийц, что он так охотно сплавляет вас в аду? В общем, подшутил он над вами. Почему?» Вопрос десятый. Поди разбери, что там за каша в его гнилых мозгах варится. Ну вы здесь, а значит, дороги назад больше нет. Вы сразитесь друг с другом, и только один сможет вернуться к жизни. Почему именно Колизей? Чем это место отличается от любого другого, где также массово гибли люди, задыхаясь от чистого, незнакомого ему ранее гнева на проклятого старика? Просто смеха ради утаившего детали этих испытаний, Майк всем сердцем надеялся отсрочить начало последнего. Это место во всей красе показывает истинную человеческую природу. Вы веками убивали ради бумаги, ради камней, ради власти над себе подобными, просто ради забавы. Это больше подходит на описываемых вами обитателей ада. Нежели на наследниках Всевышнего Призванных созидать, как он, а не разрушать им созданное По моему собственному скромному мнению Это место должно существовать во всех трех мирах Даже после того, как человеческая чума Будет стерта с лица земли Просто для напоминания о том, чем на самом деле был человек А сейчас бейтесь, бейтесь И покажите Богу, кто вы есть. На трибунах поднялся гул. В предвкушении зрелища бесы листали грешников по спине, сплетенными из их собственных сухожилий кнутами. Души откусывали себе пальцы и устраивали торжественный салют из обрызганной плоти, выплевываемой на арену. Взмывший вверх адский дракон, Изрыгнул столб пламени в кровавое небо, а недавняя компания разбрелась по разные стороны, опасливо поглядывая друг на друга. В это время Майк, видя напряженные и недоверчивые лица своих друзей, готовых в любой момент сцепиться, словно дикие звери, решительно выпрямился и посмотрел на взирающего с высока демона. «Нет!» И «Я не стану убивать или причинять этим людям какой-либо вред!» «Как пожелаешь!» Безразлично хмыкнул демон и резко щелкнул пальцами. Глаза змеи в руке загорелись двумя адскими огоньками, а вырвавшееся из пасти шипение породило оглушительный раскат грома, сотрясшего всю арену. Земля по нарастающей задрожала, почти свалив с ног находящихся на ней людей а после стало медленно раздвигаться прямо под Майком. Из-за расходящегося в стороны провала, страшно заревело бушующее пламя. Парень не раздумываясь бросился бежать, но вдруг его тело всего за долю секунды обвел длинный и скользящий язык. Оставшиеся друзья даже не успели среагировать на произошедшее, как Майк просто исчез в огне а пропасть в земле тотчас была устлана песчаным полотном. «Быть может, кто-нибудь еще желает высказаться?» Властным, нетерпящим возражение голосом произнес всадник, окинув пылающим взглядом оставшихся испытуемых. Не успев отойти от недавнего шока, трое людей еще больше отдалились друг от друга. Но после короткого зрительного контакта с Кириллом, Себастьян осторожно вытер выступивший со лба пот и, подняв перед собой дрожащую руку, совершил крадущийся шаг в его направлении. «Кирилл, слушай!» Сбиваясь, начал Себастьян, медленно сокращая дистанцию. «Сегодня отсюда сможет выбраться лишь один. Эти сволочи ждут хлеба и зрелищ, и ничего более их не устроит». Хотел бы я сказать, что у нас есть иной выход, но, в это не так. Нас заставят биться друг с другом. Это очевидно. Себастьян остановился в трёх шагах от своего приятеля и сочувственно заглянул тому в глаза. «Ты хороший мужик, Кирилл. Я понимаю, что собираюсь просить от тебя слишком много, но, в общем, не мог бы ты проиграть мне». «Хочешь сказать, умереть?» Кирилл догадывался, что скажет Себастьян, и все же не смог удержаться от того, чтобы не отступить на один шаг назад. «Пойми, я ведь и жизнь то толком не жил для себя, но теперь знаю, знаю, как стать лучше. Я многое понял и переосмыслил, побывав здесь. Мне нужно только вернуться, так прошу, дай мне эту возможность. Почему ты считаешь свою жизнь ценнее чужих? Ты так просто готов пойти на то, что они от тебя потребуют? Мы должны быть заодно, а не слепо поддаваться на лживые речи бесов. Да как ты не поймешь? Нет у нас другого выхода. Треклятый старик привел нас сюда, как скот, на бойню. Рогатый сказал, что прикончит всех остальных. Это единственный способ вернуться. Мне противно это признавать». Но, похоже, другого выхода и впрямь нет. И раз так, то пусть хоть один из нас получит второй шанс. Так почему бы мне не стать им? Не будь дураком, Себастьян. Не делай того, что они от нас хотят. Мы не бойцовые псы, которых можно одним словом натравить друг на друга. Майк уже пробовал ослушаться. Ты сам видел, что с ним стало. Я не хочу делать этого. Но если это мой последний шанс... «Я должен вас убить!» «Что ж, если нового выхода и впрямь нет, тогда я посмотрю, как ты попробуешь». Кирилл принял стойку, готовясь к защите. Вдруг Себастьян совершил внезапный взмах ногой, подняв с земли и направив облако песка прямо в лицо Кирилла. Тот застонал от острой боли в глазах, вызываемой сотней жестких крупинок, попавших в них». Немедленно воспользовавшись временным замешательством противника, Себастьян поспешил проехаться кулаком по его лицу, отчего изо рта тотчас же выпрыгнули два зуба. Кирилл наотмашь ударил перед собой, но ему удалось поразить только горячий и пыльный воздух. С трудом приоткрыв красные глаза, он увидел летящий в него кулак. На реакции, увернув голову вбок, Он перехватил Себастьяна за предплечье, а второй рукой стиснул шею И, пользуясь превосходством в массе и физической силе, приподнял немца над землей Свободной пятерней Себастьян судорожно мотал в воздухе Царапал когтями лицо Кирилла Пробовал вырвать из головы клоки волос Тот игнорировал эти попытки освободиться И лишь крепче сжал горло, занеся кулак для удара Первый Второй. На третий у Себастьяна сломался нос, и из открывшейся раны по лицу побежал тонкий ручеек крови. Кирилл собирался и дальше убивать в кашу лицо недавнего приятеля, как тот ловко покачнулся в воздухе и со всей силы ударил противника заостренным носиком туфли точно в пах. От сильной тупой боли, расплывшейся по всему телу, Кирилл отпустил горло Себастьяна и согнулся пополам, после чего его обильно вырвало себе под ноги. Все еще задыхаясь и с присвистом кашля, Себастьян подошел к Кириллу вплотную и с размаха ударил того коленом прямо в лицо. На этот раз захрустел нос Кирилла, рухнувшего на землю сокровавленным лицом. Себастьян, выглядевший не лучше, принялся остервенело лупить противника ногами по бокам. Кирилл вяло пробовал сопротивляться, но вдруг Себастьян всем весом уселся ему на грудь, прижал коленями руки к земле и обхватил ладонями горло Кирилла. Тот не мог и пошевелиться, пока его лицо стремительно синело. Вдруг рядом со сражающимися загорелся огонь, а когда погас, то на его месте лежал большой камень. В самый раз для руки Себастьяна. «Давай!» Вдруг раздался зычный голос демона на драконе. «Прикончи его!» Себастьян посмотрел безумными глазами сначала на булыжник, а затем на беспомощно распластавшегося под собой Кирилла. Без колебаний он убрал руки с горла закашлившегося Кирилла, схватил камень и поднял его над лицом побежденного. «Мне жаль, что все до этого дошло!» Во взгляде немца на какое-то мгновение и правда промелькнула тень сочувствия. Но уже через секунду он замахнулся над головой зажмурившего глаза Кирилла для своего последнего удара. Вдруг его лицо будто обожгло, а взгляд застыла тьма. Камень выпал из рук, а сам Себастьян завопил, что из сил пытаясь скинуть нечто, навалившееся ему на спину. Кирилл открыл глаза и увидел, как, набросившись на немца сзади, его лицо рвало на куски длинными ногтями Лиза. Алые борозды усеивали щеки, лоб и глаза. Себастьян отчаянно махал руками в воздухе. Бил кулаками по предплечьям школьницы Ломал терзающую его плоть пальцы Но ничего не помогало ему до тех пор Пока он все же не попал одним метким ударом локтя прямо в лицо Лизы Та сразу обмякла И безвольное тело свалилось с его спины Не теряя времени на рассматривание развалившейся на песке девчонки И повернулся туда, где еще недавно собирался прикончить Кирилла Не успел он что-то сообразить, как его тут же сбил с ног оглушительный удар чего-то твердого. Он упал, висок защекотало что-то теплое, а плавающий, будто пьяный взгляд, принялся метаться по ликующей толпе. Он не слышал их криков, лишь непрекращающийся звон в ушах. Кирилл навис над хрипящим Себастьяном, держа над его головой камень, С медленно стекающей с него кровью Рядом зашевелилась приходящая себя Лиза И с ужасом взглянула на булыжник, зажатый в трясущейся руке Вся адская фауна жаждала крови А грешники поддерживали их жалобными стонами «Убей! Убей! Убей! Убей! Убей!», убей. Кричали ему с трибун Он посмотрел на Лизу с окровавленной губой На толпы бесов, от нетерпения рвущих на части адских мучеников. На самих грешников, вырывающих друг у друга руки и бросающих их прямо на арену. На бессмысленно глядящего куда-то в сторону Себастьяна. «Мне тоже!» Сорвались с губ Кирилла последние слова, после чего увесистый камень с силой опустился на громко чавкнущий череп. Затем еще и еще... После пары ударов рука обрела невиданную прежде легкость, став будто невесомой, и он бил уже не думая ни о чем. Как на автомате, даже после того, как от головы осталась лишь бордовая каша, а камень стал глухо опускаться на пропитавшийся кровью песок. Только когда под Себастьяном медленно разверзлась земля, Кирилл пришел в себя и отскочил подальше наблюдая, как тело его недавнего друга обхватывает длинный, заостренный на конце язык, будто удав, и как Себастьян в считанные секунды исчезает в бушующем пламени. Кирилл безразлично перевел взгляд с песка, заславшего собой огненную бездну, на все еще лежащую на земле Лизу. Холодно зыркнув в ее сторону, он неторопливо направился к ней – Девушка принялась спешно отползать И только она поднялась на ноги, как крепкие руки сошлись на ее шее Лиза стала легаться и стучать кулаками по предплечьям Кирилла Но вскоре начала медленно оседать на землю Видя, что силы покидает девчонку, не способную больше дать ему отпор Кирилл придвинулся лицом почти вплотную и тихо произнес ей на ухо «Слушай, я сейчас ослаблю хват, и мы с тобой немного поговорим. Только пообещай мне никак не показывать это на своем лице». Лиза чуть заметно кивнула, и Кирилл сделал нажим на горле слабее, но, судя по всему, и не собирался убирать руки полностью. «Чего ты хочешь? Давай, ты победил!» Безнадежно проговорила девушка с презрением, глядя на мужчину. «Нет, скоро я отпущу тебя, и тогда ты сразу же должна убить меня». Лиза недоверчиво посмотрела на Кирилла, думая, что это такая издевка, направленная подарить обреченному надежду, а потом резко оборвать ее, как крылья мухи. Но Кирилл выглядел предельно серьезным, и это на его залитом запекшейся кровью лице была нарисована та самая обреченность». «Будто это ему вот-вот должны оборвать крылья». «Но зачем? Зачем тебе это нужно?» Глаза девчонки удивленно округлились. В точности так же, как и тогда, когда они только встретились. И от этого, по детски наивного взгляда, Кирилл не смог сдержать грустной улыбки. «Потому что так будет правильно. Я же говорил, у тебя еще вся жизнь впереди. Ты еще можешь что-то изменить». А вот со мной уже все кончено. Вернусь я, и что дальше? Ну, собьет меня лет через десять машина, или случится сердечный приступ, и я снова попаду сюда. Потому что здесь мне самое место. Потому что те грехи, что я совершил, мне не замолить за всю оставшуюся жизнь. О чем ты говоришь? Помнишь, когда вы все бросились убивать Пьера? Пьера. А я один остался стоять сзади и просто молча смотрел на все это. В глазах Лизы промелькнуло жуткое осознание. Да, в тот момент я видел, что это было не чудовище, но не попытался помешать случившемуся. Я хотел, чтобы, увидев то, что нас ждет в том мире, вы все пошли со мной в ад. Ты, Салли, Майк, Себастьян. Какое-то шестое чувство буквально орало мне, что у этой истории вряд ли будет хороший конец. И, наверное, я просто не хотел. Боялся страдать в одиночестве. Я втянул тебя и Майка в это. Один умер из-за меня. А если умрешь и ты, а живу я. После смерти мне все равно гореть в аду. Кирилл окинул обреченным взглядом пристально наблюдающую за ним толпу на трибунах. Поднял голову вверх. И набрал полную грудь здешнего сухого воздуха, шумно выдохнул Сразу после этого его израненная душа будто успокоилась, смиренно приняв свою участь и отметая все сомнения прочь Что ж, похоже пора заканчивать со всем этим, девочка Давай, возвращайся домой, проживи свою новую жизнь достойно Помоги другим людям по всему миру избежать этого. Ну и... Как вернешься? Сходи в церковь. Поставь за меня свечку. За всех нас. Может, то, что я сейчас делаю, когда-нибудь мне еще, да и зачтется. Прощай, дядь! Лиза постаралась изобразить улыбку на дрожащих губах, но из глаз все же предательски капнула. «Только сделай это быстро!» Улыбнулся Кирилл и совсем убрал руки с горла девушки. А та резко подалась вперед лицом к шее мужчины и обвила вокруг него руки, заточив его в свои первые и последние объятия. Когда она отпрянула, на горле Кирилла зияла черная дыра, из которой вскоре ручьем хлынула кровь. Молодец, молодец! С бульканьем прохрипел мужчина. Лиза выплюнула на землю кусок мяса и с сожалением взглянула на падающего в песок, подзорвавшиеся возгласы зрителей Кирилла, на лице которого в этот момент запечатлелась легкая улыбка. Земля под телом принялась неторопливо расходиться, а Лиза бросила ненавистный взгляд на застывшего в воздухе демона на драконе. Тот с насмешки посмотрел на нее, после чего снял с пояса книгу, открыл ее где-то на середине и резко захлопнул. Голова Лизы тотчас пошла кругом и вскоре свет в глазах померк. Отец стоял в проеме с выломанной в ванную комнату дверью, а рядом сотрудник скорой помощи. Немолодой мужчина в очках и синем халате сочувственным взглядом смотрел на заливающуюся слезами и качающую на руках бездыханное тело дочери мать. «Неужели ничего нельзя сделать?» Оторвав кулак от рта, отец посмотрел покрасневшими глазами на врача. «К сожалению, мы уже сделали все, что могли». Без промедления отмахнулся тот привычной фразой. «Ну, а... я не знаю... вы же можете, ну... дефибриллятор там или... Э, делают ведь эти сердечные массажи и...» Будто потерянный бормотал отец, слепо глядя перед собой. «Я понимаю ваше состояние, но тут уже просто нечего дефибриллировать или...» Увидев искреннюю надежду и отчаяние в глазах разбитого горем мужчины, врач устало вздохнул. «Ладно, что ж ты наделала, дурочка моя?» Пока врач держал свой неторопливый путь к телу, отец все время старался смотреть куда угодно, лишь бы не туда. Даже на злосчастную баночку, демонстративно лежащую в центре рассыпавшихся по всему полу таблеток. В кармане штанов он нащупал смятую пачку сигарет, почти полностью опустошенную за сегодняшний вечер. Он обернулся и уже хотел в очередной раз выйти на балкон, как вдруг воцарившуюся в доме тишину прорезал громкий и жадный вздох. Пачка выпала из руки, а за спиной послышались звуки тошноты и бьющегося о пол содержимого желудка. «Живо! В машину!» «На промывание срочно!» Закричал во все горло врач, после чего в ванную ворвались двое уже успевших расслабиться санитаров с носилками. Отец обернулся и, как памятник, застыл на месте, увидев склонившуюся на бок дочь, выплевывающую таблетки на пол и жену, упавшую рядом без чувств. Весь путь до машины отец не отходил от дочери, держа ее за руку слабой ладонью. «Пап, да...» «Что такое, Лиза? Завтра... Отведи меня завтра в церковь». Отец окинул озадаченным взглядом врача и санитаров, а после дрожащим голосом ответил. «Да, да, конечно. Сходим. Обязательно сходим. Ты только держись». Перед самым лицом отца с шумом захлопнулись двери, и бригада скорой помощи с его дочерью скрылась за ними, а машина тронулась с места. Каблуки торопливо цокали по кафельному полу, приближаясь к кабинету зав. отделения, рядом с которым в терпеливом ожидании застыла женщина в белом халате. «Вы, как всегда, минута в минуту!» — заулыбалась заведующая, поправляя сбившиеся каштановые кудри. «Она у вас?» — спросила девушка лет тридцати пяти в белом халате, на которой не спадали длинные светлые волосы. «Да». Уже два часа просто смотрит перед собой и ни с кем не разговаривает, даже с родителями. Проводите меня к ней. Боюсь, сейчас из-за пережитого стресса сознание бедняжки наглухо заперто внутри невидимого для нас барьера. Поэтому я думаю, что во всяком случае сегодня ей следует побыть наедине со своими мыслями и немного прийти в себя. Она уже достаточно была заперта в этом барьере со своими мыслями. И вы сами видите, к чему это привело. Его нужно немедленно разрушить, а не продолжать беспечно закрывать на это глаза. Послушайте, я ничего не знаю о ваших методах, но не могла не заметить, что после сеансов с вами пациенты меняются. Да, дурные мысли у них пропадают, но они становятся другими. Затрудняю сказать, в какую сторону. Позвольте спросить, это какой-то новый метод гипноза или какие-то неведомые нашему здравоохранению препараты? Мне известно о том, что вы уже продолжительное время ищете малейший повод для того, чтобы уволить меня. Также мне понятен мотив этих желаний. Но можете быть предельно спокойны. Меня не интересует ваше кресло, лишь здоровье наших пациентов. Вы так и не сказали, в какой на палате. В 314-й, натянуто улыбаясь, сказала заведующая. Только сделайте небольшое одолжение не снимать халат перед входом, как вы обычно любите делать. В этом-то и есть ваша проблема. Они видят вас только врача, машину, запрограммированную на определенные действия и делающую все четко следуя инструкции, а должны видеть в первую очередь человека, такого же, как и они. Я попрошу вас не забывать о том, что в нашей больнице действуют определенные правила. А что для вас важнее? Правила больницы или здоровье людей, находящихся в ней. Ответьте на этот вопрос своей душе, как это сделала я. А теперь до свидания». Остановившись у палаты с номером 314, она огляделась по сторонам и сняла с себя белый халат, наскоро убрав его в сумку, оставшись в светлом вязаном свитере с высоким воротником. Поправив очки, она слабо постучалась и приоткрыла дверь. На первый взгляд, это была самая обыкновенная больничная палата, но отличавшаяся от последней железными решетками на окнах. Внутри стояли две кровати, одна пустовала, а на другой, одетая в домашнюю пижаму, подтянув ноги под себя, сидела девочка-подросток. На голову был натянут капюшон, но было возможно разглядеть ее воспаленный взгляд, безразлично смотрящий перед собой в одну точку. Лиза! Доброжелательно осведомилась девушка, но та не ответила. «Я войду?» Снова молчание. «Тогда я захожу». Она прикрыла дверь и подошла к кровати. Изначально взгляд пал на пустую но выждав некоторое время, она все же приняла решение присесть на краю той, где лежала девочка. «Знаешь, меня, кстати, тоже Лизе зовут». Она приветливо улыбалась Но не намеренный идти на контакт ребенок, только сильнее спрятал глаза под краем капюшона. «Ты помнишь, почему здесь оказалось? То, что твоя мать нашла под подушкой? Зачем это было тебе нужно?» «Знаю, ты сейчас чувствуешь ее предательницей и винишь за то, что находишься здесь. Не надо, поверь, жизнь на этом не закончилась». Она ощутила на себе пугливый взгляд затравленного зверька, и девчонка еще сильнее притянула ноги к себе. «Что, если я скажу тебе, что уже была на твоем месте?» Услышав эти слова, девочка, наконец, непонимающе посмотрела в ее сторону. А женщина, получив долгожданную ответную реакцию, стала еще оживленнее вести свой монолог. «Да-да, именно в этой больнице. Мне тогда удалось совершить то, что не успела ты. И я умерла». «Ты врешь!» Недовольно буркнула девочка себе под нос. «Нет, не вру. Давай ты расскажешь мне о том, зачем ты хотела сделать это. А я расскажу. Даже покажу то, что будет ждать тебя после. Я тут а, принесла кое-что». Лиза достала из кармана джинсов небольшой зип-пакетик, в котором лежало одно новое лезвие. «Тебе ведь это знакомо, не так ли? В конце нашего разговора я оставлю его здесь». Лиза похлопала по стоящему кровати шкафчику. «Обещаю. А после ты сама решишь, нужно тебе это или нет. Договорились?» Младшая Лиза неуверенно кивнула. «Это случилось полгода назад. Хотя надо мной и раньше всегда смеялись из-за этого». Девчонка сняла с головы капюшон, под которым все это время были спрятаны большие оттопыренные уши. Но в остальном же это был самый обыкновенный ребенок. Такая же девочка 11 лет, как и многие другие. Она потупила взгляд, будто ожидая, что и женщина тоже сейчас рассмеется и станет издеваться над ней. Но на ее удивление этого не произошло. «Не бойся. Продолжай». А Лиза ободряюще положила руку девочки на колено. «Мне тогда стал нравиться один мальчик из старшего класса. Я сказал ему об этом, но он в ответ только посмеялся. Потом об этом узнала Ира. Она самая красивая во всей параллели, и оказалось, что она с ним все это время встречалась. И он ей рассказал об этом. Благодаря своей внешности она без труда смогла настроить всех против меня. Даже тех, кто раньше просто нормально ко мне относились. Она даже кличку мне придумала. Лиза Локатор. А недавно... Недавно я нашла в своей куртке записку. Чтобы завтра же встретиться у школьного гардероба на большом перерыве. Она была от того самого старшеклассника. На следующий день я пришла туда. Но там посреди коридора на стуле сидела большая плюшевая обезьяна с запиской в руках. «Поцелуй меня!» Отовсюду повыскакивали мои одноклассники. Они смеялись. Предлагали сделать то, что просила обезьяна. А Ира в этот момент снимала все это в истории для своего инстаграма. Я рыдаю, убежал из школы домой. А ночью, в, в то время, пока родители будут спать, хотела перерезать себе вены. Но мама как раз в этот вечер... Прямо перед тем, как я собиралась ложиться, заглянула под подушку и увидела это. Девочка кивнула на зажатое в руке женщины лезвие, которое та убрала от глаз подальше в карман джинсов. Лиза внимательно слушала и поражалась. Она уже много лет работала здесь и слышала множество самых невероятных историй, но всякий раз не переставала удивляться именно детской жестокости, не знающей границ. Тому, как толпа готова по приказу одного, подобно послушному стаду баранов, сделать изгоем любого, кто маломальски отличается от них, по надуманным причинам, лишь бы угодить главное овце. Ты и правильно поступила, найдя в себе силы открыться. Знаешь, многие в этом отделении считают меня каким-то чудо-психологом, способным переубедить даже самого уверенного в себе потенциального самоубийцу. Это не так. Я думаю... Нет, я твердо уверен в том, что настоящего самоубийцу не спасет ни одна известная человеку наука. Его не удержат самые прочные цепи, потому что он видит перед собой итог. Какой-то абстрактный итог, который нравится ему самому. И он никогда не сможет разрушить эти воздушные замки при помощи объяснения какими-то заумными фразами из книг. Слова для него — это ничто. Самоубийца сможет изменить мнение лишь в тот момент, когда увидит всю правду своими собственными глазами. Но после этого, увы, для многих уже нет пути назад. «Возьми меня за руку, а после реши для себя, нужно ли тебе это». Старшая Лиза вытянула вперед руку и пристально посмотрела на ребенка. Та неторопливо протянула ладонь к женщине. Когда их руки сошлись, глаза девочки закатились, а сквозь тело будто пропустили электрический разряд. Ализа чувствовала, как она видит тот мир ее глазами, переживает то же самое, что и она когда-то. Всякий раз, когда ей приходилось делать это, она будто снова и снова проживала тот давний кошмар. Но она продолжала делать это, потому что это ее миссия, ради которой ей когда-то и был дан второй шанс потому что лишь страх истинного лика правды может открыть глаза тем, кто по уши погряз в сумраке. Потому что иначе, не познав того, что и ждет после совершения задуманного, больше ничто не сможет переубедить их. Вдруг девочка закричала так громко, что в палате разуму лопнули все лампы, а в помещении ворвалась пара крепких санитаров. Лиза опустила руку девочки и обернулась к двери. «Нет!» Женщина вытянула вперед руку, давая понять, что ему лучше сейчас не вмешиваться. «Все под контролем! Выйдите!» Окинув ошарашенным взглядом Лизу, прижавшую к себе поступившую сегодня пациентку, двое неуверенно переглянулись и, пожав плечами, также молча покинули стены палаты. «Как ты можешь жить с этим?» Подняв на Лизу заплаканные глаза, спросила девочка. «Вначале было сложно, а потом...» Этот опыт стал частью меня. Мне просто пришлось смириться с ним, принять его не как врага, а как старого друга. Тогда он перестал доставлять боль, и жить стало легче. В конце концов, этот пережитый опыт и дар, полученные на той стороне, сделали меня той, кто я и есть сегодня. Я понимаю, что должна уберечь столько, сколько смогу. И спасение даже одной души уже значит, что моя жизнь не напрасна. «Почему ты не расскажешь всем о том, что видела?» «Наверное, наш мир в основной своей массе еще не готов услышать правду. Те, кто этого не поняли, сейчас могут находиться в стенах этого здания или шататься по улице, буквально крича в лицо людям эту правду. Но никто не хочет и слушать их, называя сумасшедшими, насмехаясь и крутя пальцем у виска. «Ты ведь можешь доказать! Я видела!» К сожалению, ту правду способен увидеть лишь тот, кому действительно смерть дышит в затылок. Когда я была на твоем месте, то пыталась доказать людям вокруг, но они ничего не видели и не желали слушать. Я уверена, что таких, как я, много. Чудеса случаются повсеместно, просто люди предпочитают их не замечать. Должно быть, поэтому мир еще не готов к этой правде. Лиза встала с кровати и собралась уходить, но тут же снова обернулась к девочке, и опустила руку в карман. «Ах, да!» «Слово нужно держать!» Она достала зип-пакетик с лезвием и протянула ладонь к шкафчику у кровати. «Нет!» — твердо возразила девочка. «Не нужно!» Лиза одобрительно улыбнулась и убрала пакетик обратно в карман, после чего направилась к выходу. «Ты молодец!» Оглянувшись через плечо, Последний раз сказала Лиза, покидая стены палаты номер 314. Конец.